Глава 35. Мик вышел из кинозала и галантно придержал дверь перед Шакирой. Девушка, улыбаясь, проскользнула мимо, и он почувствовал, как от этой кокетливой улыбки приятно потеплело на сердце. «Хочешь чего-нибудь?» — предложил он. «Нет, я уже должна возвращаться. И потом, после этого ведра попкорна, я еще два дня не буду голодная». Она потрясла огромной пустой коробкой и бросила ее в мусорное ведро. «Погоди-ка!» — Мика протянул руку к лицу Шакиры и осторожно снял кусочек попкорна, прилипший к уголку ее губ. «Или надо было оставить?» «Можешь приклеить себе? Я тебе его дарю!» Они засмеялись и, накинув куртки, пошли к лифту. Мике нравилось балансировать на грани дружбы отношений с Шакирой. Нравилось, как легко она подхватила эту игру. Это позволяло прощупать ее, почувствовать ее настоящую. Однако дразнилки затянулись. Он стал опасаться, что если не перейдет к более решительным действиям, она может обратить внимание на другого. В конце концов, он был далеко не единственным парнем в институте и знал, что не только Хади ею заинтересовался. Пора было двигать дальше, и тут Мика неожиданно для себя сдрейфил. Вдруг он как-то не так все понял, и она его отошьет. «О чем задумался?» — Шакира подтолкнула его локтем. «О том, как бы сказать тебе, что ты мне нравишься, но я боюсь в этом признаться», — сразу подумал Мика, но в ответ лишь улыбнулся и покачал головой. Они вышли на этаже подземной парковки и подошли к джипу. «Кир, сфоткаешь меня?» — попросил Мика, доставая телефон. «Надо пополнить историю». Шакира закатила глаза и приняла сотовый. «Вот что значит, когда твой друг — звезда интернета», — вздохнула она. Приходится работать бесплатным фотографом». Мика устроился на капоте, держа в руке два билета в кино. Он сменил несколько поз, чтобы выбрать лучший вариант, пока она покорно делала снимки. «Ну вот», — Кира отдала ему телефон, — «какая лучше?» Мика пролистал кадры и проглотил вздох разочарования. Фотографировать Кира не умела совершенно, но он не стал ее обижать и выбрал одну наименее неудачную. Пара фильтров изгодится. «Тебя будут спрашивать, почему у тебя два билета?» — заметила девушка. «Ой, точно!» — согласился Мика. «Не страшно. Скажу, что я растолстел и теперь занимаю два места». «Хм...» Он просиял от возникшей в голове идеи и зашел в аккаунт. Кира стояла совсем близко и наблюдала, склонив голову, как он сначала выложил в сеть фотографию, предварительно обведя красным билеты в руке, Следующей историей стал меня опрос. «У меня в руке два билета. Почему?» И два варианта ответа. «Ты разжирел, и ты ходил не один». «Какой сложный вопрос», — поддела его Шакира. «Даже не знаю, что бы я ответила». «Позволь», — спросил Мика, осторожно обнимая ее одной рукой за талию, а другую выставляя вперед для совместного селфи-кадра. «Эй, ты что?» — засмеялась она и отвернулась, пряча лицо у него на плече. «Замри!» — велел он в ответ и нажал значок снимка. «Не выставляй меня!» — громко прошептала Шакира, будто боясь, что ее голос тоже попадет в сеть. «Поклонницы тебя убьют! Подумают, что я твоя девушка!» «А разве это не так?» Она резко подняла голову и посмотрела на него своим чистым, сияющим взглядом. Ника почувствовал, как по телу Пробежала очередная приятная теплая волна, окатив его с ног до головы и угасая в районе грудной клетки. Он, не отрываясь, смотрел на ее губы, больше всего на свете желая поцеловать ее, но все еще не уверенный, что она не даст ему пощечину и не пошлет куда подальше. Кира молчала, и Мика нерешительно склонился к ней, внутренне готовый в миг все обратить в шутку, чтобы не ударить в грязь лицом. Лишь когда его губы, наконец, достигли цели, а она так и не ударила и не оттолкнула его, он осмелился поверить, что его симпатия взаимна. Все еще сжимая телефон, Мика обнял Киру обеими руками, углубляя поцелуй, но не напирая, чтобы не испугать. Пару секунд она стояла, как мраморное изваяние, но потом он ощутил, как легкие руки легли ему на плечи, а рот раскрылся, принимая его. Нежный ответный поцелуй Шакиры мгновенно взвинтил Мику до чертиков, но он не стал лезть дальше. Он чувствовал, что это было бы неправильно, что она не такая, как Милена, с которой он как-то случайно оказался в постели буквально после второго свидания. Шакира смущенно отстранилась от него и прижала ладони к щекам. «Я сейчас горю со стыда», — призналась она, глядя в пол. «Тебе стыдно, что ты охмурила самого крутого перца в шараге?» С улыбкой сказал Мика, разжимая объятия. «Смотри сюда. Хочешь хайпа?» Шакира снова приблизилась и заглянула в телефон. Мика взял из галереи их совместные фото, наложил на ее лицо смущенный смайлик, хотя она и так отвернулась от камеры, и вряд ли кто-нибудь ее бы узнал. И подставил внизу сердечко. «Это новый способ самоубийства», заявил он, отправляя получившийся калаш в истории вслед за опросом. «А вдруг они все равно поймут? Ну, те, кто из нашего универа». «Вот и отлично. Больше никто не будет думать, что самая красивая наша девушка свободна». «Не смущай меня». Кира снова закрыла лицо руками, а Мика снова привлек ее к себе, отвел ладони от лица и снова нашел ее губы. Проводив Шакиру, Мика ехал домой в отличнейшем настроении. Он включил один из любимых дисков и отбивал ритм по рулю, напивая под нос. Сессия закрыта, девушка ответила взаимностью. Жизнь удалась. В этот вечер он напрочь забыл про свой уговор с Рамином и про развод родителей. Лишь когда джип зарулил на парковку в их закрытом поселке, волшебство вечера начало рассеиваться, и семейные проблемы вновь заставили Мику погрустнеть. Он зашел в дом и по привычке заглянул в кухню, втайне надеясь, что мама вернулась. У раковины Сатиды посуду. «Отец с Надимом тут?» — спросил Мика. «Да, недавно приехали. Ужинать будешь?» «Нет, не хочу. Пойду к себе». Мика вышел из кухни и хотел было подняться в комнату, но тут его из гостиной окликнул брат. «Привет, Надим. Как на работе?» Спросил парень, проходя в зал, где на Дим смотрел какой-то боевик. Все по-старому. Слушай, ты от Рамина вестей больше не получал? Нет, пожал плечами Мика. Он тогда написал, что собирается выслать фото и умотать из страны, отключить на время трубку. И все? Ясно. И как думаешь, он уже выслал? Мика задумался. Он был слишком занят Сессией собственными отношениями чтобы держать в голове еще и эту проблему. «А почему ты спрашиваешь?» Отец какой-то странный сегодня. Надим бросил настороженный взгляд на входную дверь в гостиную, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. Когда я вез его домой с работы, он был, ну, знаешь, очень чем-то раздражен, но не сказал, что произошло. «Вот и хорошо!» — просиял Мика. «Пусть понервничает!» «У тебя-то как? Где сам был?» «Следи за моими историями, бро, и узнаешь!» Надим улыбнулся и потянулся за телефоном, а Мика поднялся к себе. «Если отец и правда разозлен, значит, Рамин сдержал обещание». Мика иногда сомневался, что у того хватит наглости провернуть такую аферу, но после последнего сообщения надеялся на благополучный исход. «Странно, что Рамин так долго копался», но мало ли у кого какие дела. Мика повалился на кровать, собираясь написать что-нибудь Шакире и пообщаться с подписчиками, которые наверняка были в шоке, по крайней мере, женская половина. Как он и подозревал, Директ был завален воплями. «Кто она? Зачем ты выставил свою девушку? Отписываюсь? Когда свадьба?» И все в таком духе. Когда Мика был в самом разгаре переписки со своими поклонниками, самыми адекватными из них, в комнату без стука зашел Имран. Как положено, Мика сразу отложил телефон и встал с кровати. Несмотря на всю обиду на отца, некоторые установки срабатывали в нем на уровне почти безусловного рефлекса. «Что-то случилось?» — спросил он, удивленный внезапным визитом. Вместо ответа Имран подошел и с размаху ударил его кулаком в лицо. Лучше объяснения было не придумать. Замешательство Мики длилось всего секунду после чего новый удар, заставивший его отшатнуться, расставил все точки над «и». Отец получил фотки Рамина. Рамин каким-то образом сообщил ему, что за этим делом стоит он, Мика. Сделал ли он это нарочно, чтобы отомстить всем Сайларовым одним махом или за деньги, как его родители, Мика не знал, да сейчас это не имело значения. Отец схватил его за грудки и все так же молча отшвырнул к окну отлетев мика ударился спиной о подоконник сквозь зубы застонал от внезапной резкой боли, но это был далеко не конец. он понял это взглянув на разъяренного отца Эмран снова начал бить по голове по лицу, а когда мика съежился закрываясь, принялся избивать его ногами. пару ударов ботинками по ребрам буквально взорвали грудную клетку. Мика задохнулся едва сумев издать слабый крик и скорчился на полу. Противостоять отцу он не смел.